Глава 47. Во время четвёртого номера, когда под куполом летали воздушные гимнасты, Игорю позвонили с работы. Поцеловав Леру, он шепнул ей на ухо: "Вечером позвоню". И сквозь ряды стульев они с Женей стали пробираться к выходу. Как только полицейские ушли, Лера вздохнула с явным облегчением, что не могла не заметить Варвара. Склонившись к подруге поближе, она произнесла: Не забудь потом рассказать, что происходит. Ладно, Валерия кивнула, не отрывно глядя на гимнастов, словно в жизни ничего не видала интереснее. К концу представления на арену вынесли тумбы, поставили обручи, и наконец-то начался долгожданный номер укротителя. Роман вышел в ярком, блестящем костюме в сапогах до колен, с холыстом и длинной железной палкой в руках. Выглядел он столь эффектно, что Варвара приосанилась, заулыбалась довольно и послала ему воздушный поцелуй. Следом за укротителем появился тигр. Щёлкая кнутом, Роман стал отдавать команды, а полосатый артист их выполнять. Двигался зверь тяжело и неохотя, словно его недавно разбудили, и толком он проснуться не успел. К тому же практически сразу тигр начал отвлекаться. Он поворачивал морду в сторону зрителей и смотрел на них, вернее, конкретно на одного, на Марка. Видя, что зверь плохо слушается, Роман начал покрикивать на него, щёлкая хлыстом у самой морды. Но это не привело животное в чувство. Напротив, тигр помотал головой, словно разгонял хмель, и вдруг бросился на укротителя. Варя с Леной истошно завизжали, глядя, как тигр опрокидывает мужчину на пол и подминает под себя. На арену стали выбегать другие артисты. Кто-то выстрелил в воздух, чтобы отогнать хищника, но тот как обезумел. Не успела Валерия опомниться, как Марк вскочил с места, перемахнул через решетку ограждения и оказался на арене. Тигр прекратил играться с дрессировщиком, как с тряпиченной куклой, и уставился на парня. Тот медленно приближался, морщинистый нос словно собирался зарычать. Марка с тигром разделяло кольцо. Парень прыгнул сквозь него и приземлился на четвереньки. Зверь немного помедлил, оставил укротителя лежать на полу, отошёл к другому кольцу и тоже прыгнул. Стояла оглушительная тишина. Люди у входа на арену, зрители в зале Все в оцеплении наблюдали, как парень с хищником сближаются, пристально глядя друг на друга. Подойдя вплотную, Марк вытянул руку, дал тигру себя обнюхать, затем коснулся его морды и погладил. Словно сквозь пелену смотрела Валерия, как Марк вместе с работниками цирка уводят с арены тигра, а тот спокойно идёт рядом с парнем. Как только они скрылись из виду, начались суета и крики. Кто-то побежал к Роману, кто-то начал звонить в скорую, из ступора вышли и зрительницы. Вот это представление, взмахнула руками Линусик. Смертельный номер исполняется впервые. Тише ты, угомонись, не сейчас, выдохнула Варвара и посмотрела на Леру. Та сидела с белым лицом. Не, я не поняла. А как Марк это сделал? Даже не думала утихать, Лена. Как будто с Тигром этим психованым договорился. Он что, раньше в цирке работал? Работал, медленно, как во сне ответила Лера. Недолго, правда, но работал.